Глава 11. Стоять насмерть. Нейтральное пространство у границ Содружества. Система звезды Угасающая. 19 декабря 3266 года. 11.30 по единому времени Союза. 10 минут до выхода в реальный космос передовой ударной волны армады противника. Император Оэао, облаченный в боевой скафандр, стоял на капитанском мостике Дельфийского флагмана и взирал на тактическую карту системы угасающей. Сфероид карты был развернут на максимум, занимая едва ли не половину свободного объема огромного командного отсека. Только что его адмиралы доложили о полной готовности войск и отметки эскадронов и дивизионов имперских флотилий одна за другой меняли оттенок с яркого на полупрозрачный, сообщая об установке полей преломления. 80-миллионная армия, сосредоточенная в виде полусферы вокруг лобовой части обороны «Свободы-1», представляла собой грозное зрелище. Подобную мощь империя не собирала еще никогда за всю свою историю. Имей отец такие силы в первый день вторжения, агрессия Альянса вряд ли бы привела столь катастрофическим для и последствиям. Но что было, то было. Прошлое незыблемо высечено в беспристрастном течении времени и сейчас более важно настоящее. И первое, что есть в текущем настоящем, это построенные на данных разведки и рассказах перебежчиков расчеты аналитиков, гласящие, что через несколько минут нам предстоит вступить в бой с армадой чужих, состоящей из двух миллиардов кораблей. Выстоять против такой армии невозможно, но древний командующий людей невозмутимо спокоен, словно приближающееся сражение не более чем обычная войсковая операция. Значит, он что-то задумал, и лишним подтверждением тому являлась строго секретная шифрограмма под кодовым обозначением сейф, поступившая две минуты назад командиром всех подразделений союзников. Ключ, закрывающий ее содержимое, будет передан с борта русского вместе с приказом на ознакомление с текстом сейфа. И хотя у людей гарантированно имеется способ продублировать трансляцию данного ключа в экстренном случае, хочется, чтобы русский дожил до момента передачи. Ибо в том, что противник бросит на уничтожение человеческого флагмана огромные силы, сомневаться не приходилось. Дельфийский монарх вновь обратил взор на одинокую точку, замершую вдали от имперских позиций. Русский висел высоко над плоскостью эклиптики, хорошо заметный из любого сектора этой небольшой солнечной системы. Противник обнаружит и идентифицирует его в первые же минуты нападения и сразу же примет меры к уничтожению. Разумеется, люди выставили свой флагман в качестве приманки. И хотя дельфийские системы слежения не могли обнаружить затаившийся в режиме невидимости человеческий флот, из плана операций ОЭАО знал, что где-то на пути к русскому чужих ожидает неприятный сюрприз – боевые порядки древних. И сюрприз этот будет неприятен вдвойне, так как даже если военачальники врага и предугадают засаду, то избежать ее все равно не смогут. Их технологии обнаружения не лучше дельфийских. Противник уверен в своем численном превосходстве и попросту проигнорирует опасность, бросив на русские неисчислимые формации, которые должны будут разметать на молекулы и засаду, и человеческий флагман. Но люди, похоже, готовились именно к этому. И эта часть стратегического замысла командующего 13-го была, прямо сказать, не совсем ясна. Планета Дея расположилась позади Свободы-1 и окуталась мощной гравитационной аномалией, надежно защищая К-генератор с тыла. С остальных сторон задней полусферы подступы к каменному планетоиду закрывали минные поля с установленными в их центрах кварковыми зарядами. Заметить океаны мин, накрытые полями преломления, противник не сможет, но кварковое излучение засечет очень быстро и будет искать пути обхода. И найдет. Их специально сделали максимально заметными, и без неприятных моментов там пройти не удастся. В радиусе действия К-генератора врагов встретит флот Риулов при поддержке почти 20-миллионной формации перебежчиков Альянса. Тяжелых кораблей среди них мало, в основном фрегаты, штурмовики и истребители. Все то, на чем беглецы смогли скрыться от своих порабощенных незримым врагом начальников. Но в качестве поддержки такое количество легких машин весьма полезно. Риулы выставили для сражения более миллиона крупнотоннажных кораблей. И в совокупности получилась грозная сила. Переднюю полусферы Свободы-1 защищает имперский флот. Минных полей тут немало, но кварковых фугасов нет. Позиции расположены слишком близко к планете, и физика пространства не позволит начать кварковую реакцию. Значит, для противника разумнее всего ударить сюда. И засаду было бы логично сделать где-то на этой прямой. Однако люди разместили русские совершенно в другом секторе, да еще и довольно высоко. Подразделения противника, направленные на его уничтожение, пройдут мимо имперских позиций вне досягаемости ракетных систем и поддержать древних огнем мы не сможем. Так для чего надо было устраивать засаду так далеко? Или командующий 13-й рассчитывает на высокую форсажную скорость своих кораблей? Но это не отвечает на вопрос. Откуда-то снизу раздался негромкий писк. Ему ответил другой, и тактическое изображение поплыло в сторону заставляя императора разворачиваться следом за собой. ОАО поискал взглядом медузу тактической демосферы. На ее спине обнаружилось несколько лемов из группы охраны. Согласно новому боевому расписанию, уровень воды в линкорах Дельфи, в которых находились охраняющие высших офицеров лемы, поддерживался на метровой отметке, что облегчало функционирование биологической аппаратуры и одновременно не стесняло движений летучим мышам. Быстро выяснилось, что кататься на тихоходных медузах-трансляторах лемам нравится почти так же, как наблюдать за работающей в момент гиперперехода актинией. И теперь маленькие ушастые комочки то и дело норовили оседлать ту или иную демосферу. Иногда в результате подобных катаний экипажи крупных линкоров находили медуз в самых неожиданных местах корабля. Император улыбнулся и жестом остановил генерал-адъютантов, бросившихся возвращать уплывающую тактическую карту. пусть катаются повелел дельфийский монарх. До начала беспощадной битвы остаются мгновения, и никто не знает, чем она закончится. Лемы умеют наслаждаться даже крохами мирной жизни. Нам стоит поучиться у них подобному. Император лично отказался от установки на флагман корабельного К-генератора. Индустрия Содружества работала на пределе возможностей, изготавливая эти устройства, но ввиду исключительной сложности технологии работа шла медленно. Корабельные К-генераторы выпускались малыми партиями, имели большие размеры и энергопотребление. Поэтому ОАО счел целесообразным установить генератор на лишний линкор или крейсер, что будет сражаться с противником в первых рядах, нежели оставлять его себе. Командному отсеку флагмана достаточно ушастой группы охраны, тем более что по поведению лимов можно визуально определить момент нанесения удара незримым врагом. В бою мы собраны и предельно сконцентрированы. Они не летают и не играют, но, словно заправские охотники, берут в кольцо охраняемых и едва ли не превращаются в камень. В момент появления незримого врага, лем начинает издавать низкое злобное урчание и стремительно перемещается в точку пространства, оптимальную для нанесения удара. В результате частица идеального паразита, впавшая в кому под действием мышиных излучений, проносится мимо намеченной жертвы. К тому моменту, когда она приходит в сознание, Ее местоположение зачастую оказывается очень и очень далеко от места событий. Если в какой-то момент таких частиц в галактике насчитывается более чем одна, к ближайшей из них мгновенно устремляется боевой кристалл Мерхна. Это не всегда удается увидеть, но во время тяжелых боев, когда порабощенные идеальным паразитом особи разлетаются на атомы сотнями, над местом сражения всегда появляются молчаливые корабли механоидов внимание корабельный эфир ожил докладом наблюдательного поста Фиксирую множественное формирование точек выхода из гиперпространства в шестом десятом и четырнадцатом секторах дистанция 50 миллионов километров точка выхода в четвертом секторе тут же раздался другой голос сверхкрупного размера дистанция 77 миллионов множественные точки выхода в секторе 1 доложил третий. дистанция 105 миллионов километров Противник начинает выход в реальное пространство. Далее доклады посыпались один за другим непрерывно и тактическая карта каждую секунду вспыхивала все новыми отметками, появляющихся в системе угасающей формации врага. Император ОЭО мрачно посмотрел на цифры численного мониторинга сил противника. За первые 10 секунд в системе высадилось порядка 150 миллионов тяжелых кораблей противника в окружении бесконечных океанов истребительного флота. Пустая солнечная система мгновенно оказалась забита густыми облаками вражеских формаций, позади которых бесконечно гигантскими призмами продолжала искривляться метрика пространства, выплевывая из себя все новые и новые миллионы атакующих. Спустя две минуты числовые области тактических мониторов определяли количество кораблей противника на отметке в полтора миллиарда вымпелов, и по лицу императора скользнула злая усмешка. Гордость Дельфийской империи, восьмидесятимиллионный, загаленный в сражениях флот, казался крохотной дымкой, едва прикрывающей планетоид. Бесконечному океану врагов, раскинувшемуся вокруг, казалось, вообще нет границ, а ведь это еще не все. Ваше Величество, на демосфере связи с генштабом возник штабс-адмирал Иоау. Передовые формации противника закончили перестроение в атакующий порядок и начали сближение.